«Вперед, ребятки!» — тут же скомандовал аппарацией Сара. «Да быстрее, иначе от нашего трофея клочка не останется!» Пацук не стал дожидаться, пока створки люка полностью разъедутся. Едва в двери образовалась щель, через которую Исаул мог пролезть, как он тут же выбрался наружу и ударами дубинки стал расчищать плацдарм для высадки своих друзей. Вот только большого успеха это не принесло. Маммидов, сбитых пацуком с ног, тут же затаптывали, и на их место вставали десятки новых. Секунды позже Шнегин с Кедманом присоединились к Украинцу, но и их усилий не хватало на то, чтобы отбить у толпы звускала, не оторвав ему все конечности. Сара звук скомандовал старшина. Ганс. «Устроим фейерверк!» В ту же секунду над поляной раздался истошный вой тревожной сирены, усиленный громкоговорителями. Кое-кто из аборигенов упал, зажимая руками уши, но большинство не оставило попыток добраться до сувенирного зубоскала. И лишь когда еврейтор несколькими плазменными шарами свалил парочку деревьев на краю поляны, Толпа маммидов отхлынула от корабля, оставив на руках их сосценизаторов и стерзанного и клепа его еще зубоскала. Не в жизнь бы не поверил, что эта помойная тряпка и есть легендарный мистический зверь, фыркнул Пацук, кивая головой на полу живого зубоскала. Ага, тряпка, всхлипнул тот. Посмотрел бы я, что было бы с тобой, если б тебя тоже вот так полюбили. А кто ж тебя борзить то заставлял, поинтересовался Есаул. Мы ведь только просили тебя помочь нашим друзьям. А ты истерики закатывал. Теперь и получил, что хотел, а нашим сейчас, наверное, еще хуже, чем тебе. Вот теперь будешь знать, как воно ж бывает, когда всякие лохматые уроды Не хотят добровольно сотрудничать с земным спецназом. — Да хотел я, хотел! — снова шмыгнул носом серебристо-голубой зверь. — Просто обижен был на вас, потому что меня еще никто никогда не ловил. Я бы все равно вам помог, но чуть позже... — Ага, — согласился Шнегин. — А пока ты перед нами рисовался, наших друзей уже убили бы... Что произошло бы и с тобой, непредимый к тебе на помощь, в Спрашивайте, я все скажу. всхлипнул Зубаскал, вину свою осознал, обязуюсь исправиться и готов добровольно содействовать органам безопасности до полного искоренения преступников во всей Вселенной. Ты только при Харме не ляпни про полное искоренение. Вполне миролюбивых мы, Кнушина Ладно, проехали, теперь пойдем побеседуем. И Зубаскал стал сотрудничать с их социнизаторами добровольно и плодотворно. И жили они счастливо, и умерли в один день. Хотя нет, это из другой сказки. По счастью, ни Зубаскал, ни спецназовцы над такого сотрудничества не померли. Наоборот, все живы и здоровы, по крайней мере сейчас. Как рассказал людям серебристо голубой зверь, чье имя не смог выговорить даже универсальный переводчик, цивилизация зубаскалов существует уже не один миллион лет. На Самбаравадже данные существа появились задолго до того, как обезьяна на земле стала подумывать о том, не превратится ли ей в человека. А маммиды вовсе не значились в плане у Господа Бога. Зубаскалы прошли большой трудный путь, о котором тут рассказывать нет времени. Однако можно сказать то, что в процессе эволюции зубаскалы отказались от техногенной цивилизации, стали развивать внутренний контроль над организмом и скрытые способности, в результате чего превратились в почти идеальные приемники информации куда более эффективнее, чем недавно изобретенные средства гиперпространственной связи. Пленники эксосанизаторов в ответ на недоверчивые ухмылки людей пояснил, что любой организм во Вселенной существует более в чем трех измерениях. Какая-то часть его сущностей которую Зубаскал называет Йог, выходит за рамки понятных людям пределов, не оставляет свой информационный след в таких пространствах, о которых земляне даже в фантастических романах не писали. А в подтверждение этого серебристо-голубой зверь привел случаи, когда люди видели призраков, слышали непонятные звуки и голоса, и даже предвидели будущее. Он сказал, что это не является следством проникновения на Землю представителей иных миров, а просто йог черпат из Вселенной информацию и транслируют ее в мозг. Между прочим, это очень вредно для неподготовленных людей. Если не верите, то спросите у обитателя любой психбольницы. Так вот, зубоскалы, отказавшись от техногенной цивилизации, до предела развили свое йог и занялись созерцанием Вселенной, став утонченными, любящими искусство натурами. И вдруг выяснилось, что вылавливать из потока информации путешествующего по Вселенной можно лишь действие, но не мысли отдельных существ. Более того, зачастую невозможно увидеть то, что эти существа делают, Так, например, работы Сальвадора Дали зубоскалы воспринимали не как картины, а как информацию, объявленную диктором. Художник начал работу над картиной, художник закончил ее. Вот тут таким ценителем прекрасного, как зубоскалы, и стало плохо. Чтобы прикоснуться к шедеврам искусства, и мало было знать, что они существуют. Требовалось увидеть все своими глазами, потрогать руками и ощутить на вкус. Зубоскалы взвыли от того, что забыли, как делать машины, и были вынуждены, дабы хоть как-то утолить свою страсть к прекрасному, вступить в контакт с примитивной цивилизацией мамидов и придумать для них способ охоты на самих себя. Попадаться зубоскалы, естественно, не собирались, и со временем превратились в мистических зверей. Да, все это, конечно, очень интересно и поучительно, перевил рассказчик Ашныгин. Но как, блин, твоя история может помочь нам найти группу капитана Орлова? Да очень просто, оскалил пасть, зубоскал. Я просканирую вселенский информационный поток при помощи моего йога. А когда тыщу ищу нужную информацию, тут же сообщу вам о нем. — И сколько времени это займет? — поинтересовался старшина. — Час, день, неделю, не знаю. — вельнух хвостом, ответил Зубоскал. — Одно только могу сказать. На этой планете ваших людей нет и не было. — Не понял. — поторопел подсук. Тогда почему мятежники связали их местонахождение с твоим народом? — И этого я не знаю, но думаю. Вновь разговорился зубаскал, однако старшина перебил его. — Ты не думай, а иди и работай, — рявкнул Шныгин. — Там, может быть, люди гибнут, пока мы тут сказки слушаем. — Подожди, — остановил мистического зверя Зыбцев, прежде чем тот вышел из рубки. Что же это получается? Вселенная похожа на множество компьютеров, соединенных в одну сеть, а информационный поток внутри нее подобен интернету. Я понял, о чем ты спрашиваешь. Вновь оскалился серебристо-голубой зверь. Улыбался он так, что ли? В принципе, если считать йог живых существ компьютером то вселенский информационный поток вполне сравним с вашим интернетом. Разве что работают лучше. Мы тоже когда-то давным-давно проходили эту стадию. Пройдете и вы, если не погубите себя раньше. — Ты давай заканчивай с проповедями, — остановил болтовню Зубаскала Шныни. — Ищи капитана Орлова и его корабль Ястреб. — Ну, а когда ты ищешь... Можешь прикоснуться к прекрасному. У нас в корабельном компьютере данных, по-моему, имеются какие-то картинки. По крайней мере, я видел, что Хиро Харакири что-то такое туда ставил. Трудно сказать, что именно видел старшина во время работы японца с корабельным компьютером. И видел ли он вообще хоть что-нибудь. Но она его реплика подействовала. По крайней мере, глаза у него как-то странно заблестели, и серебристо голубой зверь умчался в свою каюту, дабы там без помех распахнуть разуму собственных йог и выдернуть из вселенского информационного потока нужные людям сведения.